Чудо! Психиатры рассказали вот такую историю. Пригласили их срочно в лавру. Там какой-то монах принялся выковыривать из иконы говорящую девочку. — Ну, что тут разводить губами? — Белая горячка со специальной краской Вышел высокий церковный чин. — Не, — сказал он, — вы его никуда не везите. Сделайте ему укольчик. — Какой тут укольчик, отец? Тут не об укольчике речь. Чин уперся. Бригада уколола монаха реланиумом, и тот уснул. — Вот видите, — нравоучительно молвил служитель, — это все у вас от неверия. Езжайте с миром, все будет хорошо. Действительно, их больше не вызывали.